«Убей, бог не знаю», — согласился с ним Макс. «Мы соблюдали все меры предосторожности». У всех на уме был наиболее вероятный ответ. У Грейс Спиви в клеммят Гаррисон был осведомитель. Однако никто не хотел произносить этого вслух. Боялись, что это окажется правдой. «Что ты передал в контору?» — спросил Макс с Энди. «Чтобы...» Выслали подкрепление. Полагаешь, есть смысл дожидаться помощи? Думаю, нет. Вот и я тоже. Мы здесь похожи на подсадных уток. Этот дом был надежным убежищем, пока мы считали, что они никогда не вычислят его. Теперь лучше всего смыться отсюда и побыстрее, пока они не обнаружили, что мы заметили их. Для них будет неожиданностью, если мы внезапно снимемся с места. Сэнди был с ним согласен. — Одевайтесь, — обратился он к Кристине. — Возьмите только два чемодана. Вам придется нести их самой. По дороге к машине у нас с Максом руки должны быть свободны. Женщина к и в н у л а Она была потрясена. Джой стоял бледный, как воск. Даже собака выглядела встревоженной. принюхивалась, настороженно задирая морду и как-то странно поскуливала. У Сэнди тоже было тоскливо на душе. Он не забыл, что стало с Френком Ройтером и п и т о м л о б б е р н о м Глава 34. От удара грома задрожали с т е к л а Дождь лил пуще прежнего, из кондиционера на потолке ш е л горячий воздух. но Чарли все равно не мог унять охвативший его нервный озноб, от которого на ладонях выступил липкий пот. Дентон Бут продолжал свой рассказ. «Я беседовал с людьми, которые знали Грейс, еще до того, как ее обуял религиозный фанатизм. Многие отмечали ее преданность мужу. Они были женаты 44 года». и она боготворила его. Ее забота об Альберте не знала границ. Она угождала ему во всем, вела хозяйство, потакая его вкусам и привычкам, готовила только его излюбленные блюда, делала все, чтобы он не пожелал. Было лишь одно, о чем он мечтал больше всего на свете, и чего она не могла дать ему — сын. На его похоронах Она не сдержалась и разрыдалась, и все твердила одно и то же. Я так и не подарила ему сына. Не исключено, что в ее глазах ребенок-мальчик, каждый ребенок-мальчик, становился олицетворением ее неспособности иметь собственного ребенка, о котором всю жизнь мечтал покойный муж. Пока он был жив, Она компенсировала это тем, что носилась с ним, как с писанной торбой. Но с его смертью для нее исчезла даже такая возможность искупить свое бесплодие. Тогда-то она, возможно, и возненавидела маленьких мальчиков. Сначала возненавидела, потом начала испытывать к ним суеверный страх, а потом вообразила, что один из них — антихрист, пришедший, чтобы извести весь род п людской. Это прискорбное, но вполне обычное развитие п с и х о з о в Насколько я припоминаю, у них была приемная дочь, сказал Генри. Та самая, что настояла, чтобы Грейс была подвергнута психиатрической экспертизе, когда у нее впервые появилась идея об этой церкви сумерек, сказал Чарли. Бут продолжал. Тогда Грейс продала дом, перевела в наличность все сбережения и вложила деньги в свою церковь. Ее поступки выглядели иррациональными, и дочь была права тревожить за состояние матери. Но для Грейс психиатрическая экспертиза закончилась триумфом. «Каким же образом?» – изумился Чарли. «Ей не откажешь в сообразительности». Она знала, что хотят обнаружить психиатры, и имела достаточно самообладания, чтобы скрыть те симптомы, которые могли вызвать у них тревогу. Но она пустила все свои средства на организацию церкви, — сказал Генри. Врачи, несомненно, понимали, что такой поступок не может быть совершен в твердом рассудке. Напротив. Если допустить, что она отдавала себе отчет в рискованности своих действий и предвидела всевозможные последствия, или, по крайней мере, убедила в этом врачей, то сам по себе факт пожертвования всем во имя Бога не может служить достаточным основанием для признания ее лицом, не отвечающим за свои поступки. Вам известно, что в этой стране свобода вероисповедания — это одно из конституционных прав, и закон предпочитает почтительно обходить такие случаи. — Ты должен помочь мне, Бу, — сказал Чарли. — Объясни мне образ мыслей этой женщины. Дай мне какую-нибудь зацепку. Как нейтрализовать ее? Как заставить изменить отношение к Джою Скавелла? Для психопатической личности такого типа не существует понятия страха и неуверенности. Она едва ли подвержена депрессии. Наоборот, обладая твердой верой в свое предназначение усугубляемой манией величия на религиозной почве, такая личность, несмотря на обманчивую внешность, заставляющую предположить обратное, это скала, неподвластная стрессам и в высшей степени стойкая к внешнему воздействию. Она живет в выдуманном ею самой мире, и мир этот настолько прочен, что сокрушить его или поколебать ее веру в него невозможно. Ты утверждаешь, что переубеждать ее бесполезно. Думаю, это лишено смысла. В таком случае, как же мне заставить ее отступиться? Ведь это же мыльный пузырь. Должен быть какой-то элементарный способ обезвредить ее. Ты или не слышишь, или не хочешь слышать то, что я говорю. Было бы ошибкой предположить, что она беззащитна и уязвима, лишь потому, что является психопатической личностью. Людям с таким расстройством психики свойственна необыкновенная сила, способность стойко переносить удары и поражения, противостоять всем формам стресса. Стремление уберечь себя от воздействия подобных факторов — это единственная подоплека психопатических фантазий, которые, по сути, н и что иное, как способ защитить себя от жестокости и р а з о ч а р о в а н и й жизни. И это чертовски действенный способ. — Ты хочешь сказать, что у нее нет слабых мест? — спросил Чарли. Слабые места есть у каждого. Я хочу сказать, что в случае с Грейс найти их будет непросто. Мне необходимо просмотреть ее досье и подумать. Дай мне хотя бы день. Думай быстрее, Чарли поднялся. А то мне в спину д ы ш и т несколько сот религиозных фанатиков, одержимых манией убийства. Когда они уже выходили из офиса, б у д сказал. Чарли, я, з н а ю ты относишься с большим доверием к моему мнению, точно у меня просто комплекс в отношении твоего мессианства. Не обращая в н и м а н и е на шутку и сохраняя н е п р и в ы ч н о е для него у г р ю м о е выражения лица, Бут сказал, «Просто должен предупредить в настоящий момент, если ты хочешь спасти жизнь своим клиентам, есть только один способ». нейтрализовать Грейс? Какой же? Убить ее? Совершенно серьезно ответил Бут. Да, ты точно не принадлежишь к числу мягкотелых либералов от психиатрии, одержимых стремлением дать закоренелым убийцам последний шанс исправиться. Ты где получил свой диплом? В школе психиатрии имени о т т и л ы Чарли очень хотелось, чтобы Бут поддержал его шутливый тон. Его выбило из колеи то мрачное настроение, которое вызвал у психиатра его рассказ об утреннем визите Грейс Спиви, и который совершенно не вязалось с характером Бута. Чарли ждал от него хотя бы ободряющие улыбки, хотел услышать, что нет худа без добра, и что всегда есть какая-то надежда, но видел лишь сдержанный пессимизм.